и снова истерически завопили, а потом завизжали. Поэтому ни секунды я кинулась к двери. Почувствовала, как к рукам прилила знакомая магическая волна и внезапно подумала, что тоже могу быть полезна. Пусть у меня даже не было собственного дракона. По крайней мере, я собиралась постараться. «Эй, вери, ты куда?» — вытаращилась на меня Рис. «Туда», — глухо сказала я, ощущая, как во мне клокочет и бьется еще выход магии. «Ну там же верны, ахнула подруга. В ответ я кивнула. Говорить было сложно. Вместо этого мне нужно было сосредоточиться, чтобы удержать магию под контролем, не дать ей сорваться и улететь в никуда, оставляя за собой хаос и разрушение. Хорошо, хоть и рис не встала у меня на пути. Лишь посмотрела перепуганными глазами. Открыла рот, собираясь что-то сказать, но так ничего и не произнесла. Тем временем полные ужаса крики с первого этажа становились все громче. А это означало, что помощь со стороны так и не прибыла. Все были заняты боем в небе, поэтому прозевали врагов на земле. К тому же, помимо рёва Виверны, искрежетый их когтей стал доноситься еще и треск, словно они выламывали запертые двери, пытаясь проникнуть в комнаты. «Задвинь за мной засов», — приказала Ярис. «Если Виверны будут близко, прыгай в окно, внизу кусты не разобьешься. После этого выбежала в коридор. На втором этаже крылатых врагов пока еще не было, но звуки их разрушительной деятельности уверенно доносились с первого. Я поспешила к лестнице, чувствуя, как покалывает в ладонях от избытка магии. Словно в них впивались сотни маленьких иголочек. Кожа тоже начала гореть. Не только на ладонях, но огонь поднимался выше и выше по рукам, словно магия судорожно искала выход, требуя немедленного освобождения. Но я из последних сил держала ее под замком. Увидела врагов небесного народа в коридоре первого этажа. Так и есть. Две виверны крушили двери. Прожигали в них дыры, затем вгрызались в двери и вырывались корнями из косяков. Заглядывали в комнаты, из которых сразу же доносился жуткий девичий виск. А больше ничего разобрать я не успела. Потому что вскинула руки, не собираясь больше медлить. Поймала на себе изумленный взгляд виверн, словно они ничего подобного не ожидали. Одна из них даже застыла с раскрытым ртом, из которого торчал кусок двери. Но я не стала разбираться, что могло так сильно их удивить. С рук сорвалась прозрачная волна. И уже через секунду виверны катились кубарем по коридору, но принялись царапать когтями и шапастыми хвостами стены и пол, пытаясь остановиться. Замедлились, подскочили огрызнулись. Но тут с моих рук сорвалась вторая ударная волна. Магия в этот раз была на удивление мне послушна. Покорная моему мысленному приказу, она раз за разом зарождалась где-то в глубине груди. Текла по телу, собираясь в центре ладоней. А затем срывалась и невидимой волной била по врагам. И пусть мои магические удары не причиняли Вивернам особого вреда, лишь откидывали все дальше по коридору. Но, по крайней мере, я могла попытаться и прогнать их из женского общежития. Не дать им никого сжечь или сожрать. Виверные сделали еще пару безуспешных попыток до меня добраться после чего, обиженно рыкнув, кинулись в одну из комнат, дверь в которую они недавно выломали. Одна за другой протеснувшись, они выпрыгнули в окно, не обратив внимания на то, что то застеклено. Вернее, было застеклено. Это сопровождалось полным ужаса визгом обитательниц комнаты. Я тоже кинулась за виверными, но их и след простыл. Заодно увидела, как, прижимаясь друг к дружке, сидели в углу на одной из кровати две девицы из той самой четверки, которые так издевались над нами с рис, заперев в зверинце. «Сп спасибо». С благодарностью выдавила из себя ржеволосые и курносые, с россыпью милых веснушек по щекам. Но я лишь пожала плечами, не говоря ни слова, подбежала к разбитому окну и выглянула наружу. Оказалось, ничего не собиралось заканчиваться, потому что на плацу перед общежитием Помимо сбежавших через окно, приземлилось еще несколько виверн. Признаюсь, в полумраке я не сразу и разобралась. Сперва было подумала, что это драконы, и к нам наконец-таки прибыла помощь, но потом напрягла зрение и разглядела. все таки виверны. Причем всадников ни на одну из них не было. И это показалось мне еще одной загадкой Нерлинга. «Ну и что вам нужно? Вам что здесь медом намазано?» пробормотала я, после чего, еще немного посмотрев, выпрыгнула в окно. Первый этаж, мелочи жизни. И все потому, что бой с виверными на плацу принял красный дракон, тот самый, который весь вечер пролежал в кустах, прячась в тенечке от жаркого солнца Элирена. Мы с Рис во время своих передвижений зрели его много раз подряд. Уже тогда мне показалось, что он старый немощен, зато теперь я знала это наверняка. Дракон оказался слишком неповоротлив так что виверны вот-вот собирались одержать над ним вверх. Трое или четверо вцепились зубами ему в крылья, еще одна в хвост, и теперь рыча они тянули в разные стороны, словно пытались разорвать старого дракона на части. Именно это заставило меня поспешить ему на помощь, а потом вызвало слабо контролируемый выброс магии. То есть выброс был очень сильным, но контролировала я его слабо. Сила его оказалась такова, что вылетели почти все окна на первом этаже общежития. Наверное, досталось и второму, но я не обратила внимания, потому что бежала к плацу. Старого дракона все таки задело, но лишь по касательной. Я очень старалась, чтобы он не сильно пострадал. Зато виверны откатились на пару десятков метров, а заодно вместе с ними и декоративные кусты, и деревья, и лавочки. В общем, досталось всему, что оказалось на пути у моей магии. Но я понимала, что это далеко не конец. Виверн было слишком много. Да и я не причинила им особого вреда, если только порядком озадачила. Поэтому снова вскинула руки. С них сорвалась очередная магическая волна, разметав уже тех, кого не зацепила в первый раз. Тогда-то все и закончилось. Виверны, словно услышав чей-то приказ, дружно ринулись прочь. Замахали крыльями, поднялись в воздух и улетели. Я немного посмотрела им вслед, пожала плечами, затем подошла к красному дракону. «С тобой все в порядке?» Спросила у него, осторожно погладив по чешуйчатому боку. Мне казалось, что сильно он не пострадал. По крайней мере, ран на его теле я не заметила. И что мне удалось прийти на помощь вовремя. В ответ дракон вздохнул. Легкое касание головы. Он положил ее мне на плечо, и мне подумалось, что это был знак благодарности. Затем дракон развернулся, сделал несколько шагов и расправил крылья. Замахал ими. Пусть не столь рьяно, как Зигурд или Эршер, но тоже взлетел. И я понадеялась, что он отправился искать себе более безопасное место и не станет ввязываться в бой. Куда уж ему в его-то годы. Сама же посмотрела на притихшее общежитие, после чего... Возвращаться еще было рано, у меня имелись кое-какие незаконченные дела. Когда я попала назад в общежитие, отдаленный бой в небе постепенно стал стихать. Вспышки драконьего пламени появлялись все реже и реже, как и разноцветные сполохи магических заклинаний. И я решила, что Виверн, скорее всего, оттеснили за пределы острова. Это был несомненный успех небесного народа. С такими мыслями я влезла в то самое окно общежития, через которое я его и покинула. Дамы, доброго вечера», — усмехнулась я, увидев, что две девицы все так же сидели в обнимку на кровати и смотрели на меня перепуганными глазами. И, «И как оно там?» — громким шепотом спросила у меня рыжеволосая. «Яна и Лерине уже второй год, но на нас еще ни разу не нападали». В ответ я пожала плечами. «Мне кажется, Виверны убрались с острова, и наши уже скоро победят не наших». «В тебе есть магия». Внезапно обречённым голосом произнесла темноволосая. Затем почему-то снова повторила. «Значит, в тебе есть магия». «И что здесь такого, Дебора?» — спросила вторая, взглянув на соседку с удивлением. «У всех всадников есть хоть какая-то магия, которую они получают от своего дракона. А если магия появилась еще до призыва, это означает, что драконов они обязательно найдут. Мы же проходили это в прошлом году, разве ты не помнишь?» Вот не ответила, смотрела на меня темным, давящим взглядом. На это я подумала, что Дебор могла бы для разнообразия меня и поблагодарить, как сделала ее подруга, улыбнувшаяся, словно забыла, что совсем недавно они заперли нас с риз в зверинца. «Спасибо, что ты вышвырнула отсюда этих монстров», — произнесла она. «Меня зовут Марлин. Марлин Гримсон. Эвери Таккер», — неохотно отозвалась я. Темноволосая продолжала молчать. Вот и я тоже не собиралась вести с ними длительные беседы. Вышла из комнаты, покосившись навалявшиеся в коридоре растерзанные части дверей, а ещё на оставленные на стенах царапины от когтей и зубов и обгорелые пятна драконьего пламени. Судя по всему, виверны продвигались по коридору, вламываясь во все комнаты подряд, не пропуская ни одну. Но трупов на своем пути они не оставляли, если только перепуганных до полусмерти студенток, словно хаос и уничтожение, не были целью их появления. Меня не покидало ощущение, будто бы они что-то искали в женском общежитии. Или же кого-то. До этого я считала точно так же, как и Рис, что веверные явились на Элирен, чтобы спасти своего собрата, заточённого в клетку в зверинце. Но когда я все увидела своими глазами... «Ты ее выпустила?» — Шепотом спросила у меня подруга, стоило мне закрыть за собой дверь, и устала опуститься на кровать. Ночное происшествие порядком меня вымотало а вопрос застал застал врасплох. «О чем-то? изобразив удивление, спросила у неё. Хотя я все прекрасно понимала. «Ты ведь была в зверинце. Скажи мне, Эйвери». «Была», — немного помедлив призналась ей. «И как там все? Выглядело?» Там было тихо, даже слишком. Никто не спешил вгрызаться и выламывать двери или же лезть в зверинец через крышу. Внутри тоже никого не оказалось. Ни одна Виверна или же всадник Химера не воевал с хитроумным замком, с которым мне пришлось провозиться больше пяти минут, хотя я думала, что управлюсь заодно. Но мне мешал настойчивый взгляд Виверны, не дававший сосредоточиться. Заодно я пыталась не обращать внимания на то, как буйствовал Гуль в клетке напротив. Он завыл совсем уж жутко, когда понял, что я явилась не по его душу. Клетку ему не открою и на свободу не выпущу, потому что я не собиралась этого делать. Гули питались кровью и плотью своих жертв, предпочитая животным людей, а дети у них были любимым лакомством. Как-то на Чаверте завелся один. Наверное, приплыл с торговым кораблем. Всю дорогу он прятался в трюме, а потом выбрался наружу и порезвился на славу. Буйствовал две недели подряд, оставляя за собой кровавые следы. В деревню Такеров тоже заглянул. И двое не вернулись с ночного выпаса. Наконец, Голи все же изловили и прикончили, но с тех пор ни любви, ни сочувствия к этим существам я не испытывала. Зато Виверны, несмотря на то, что они были смертельными врагами драконов, отторжения у меня не вызывали. Она улетела со своими. Призналась я, Рис, дожидаясь, что будет дальше. «Ты все правильно сделала», — похвалила меня подруга. «Я рада, что веверна на свободе». «Ну, раз так, то давай уже спать. Похоже, все закончилось». Но рис снова ошиблась, потому что очень скоро с первого этажа до нашего слуха стали доноситься мужские голоса. И раздеваться, чтобы лечь в кровать, мы и передумали. Хотя женские среди них тоже были. И в одном я узнала голос нашей комендантши. Судя по всему, в общежитии явилась проверка, чтобы узнать о том, что здесь произошло, а также оценить масштаб нанесенного виверными ущерба. Но я решила, что до второго этажа они не доберутся, так как им нечего здесь делать. Стоило об этом подумать, и наша дверь же спахнулась, причем без стука. Зря я забыла забереть ее на засов. Мы с Рис же подскочили со своих кроватей. И это были вовсе не красные виверны и даже не инспекции из деканата. Хотя, пожалуй, я бы не удивилась ни одним, ни вторым гостям настолько сильно, как человеку, вошедшему в нашу комнату, потому что к нам явился Кайден Ричер собственной персоной. Одет капитан правого крыла был в черную летную форму и от него пахло небом, свободой и недавним боем. На его щеке виднелось свежие царапины, и я почему-то с трудом удержалась, чтобы к ней не прикоснуться. «Эм...» -э -э — протянула я, судорожно размышляя, что бы это могло означать. И его появление и собственный внезапный порыв. «Говорю же, со второго этажа никто не пострадал», — появилась за спиной Кайдена комендантша. «У нас несколько порезов и ушибов на первом, две истерики и три обморока. Но лекари уже всеми занимаются». «Досюда, веверные не добрались!» «Закройте дверь и занимайтесь своими порезами», — безразличным голосом произнес Кайден, и, к моему удивлению, комендантша его послушала. Закрыла и отправилась по своим делам, после чего мы остались с ним одни, то есть втроем. «С все всё хорошо», — стрельнула в мою сторону глазами Рис. «Она просто потеряла дар речи. Я оказалась совершенно права, потому что я его потеряла». Уж кого кого А Кайдена Ричера увидеть в своей комнате, я не ожидала, как и того, что он подойдет, схватит меня за плечи и хорошенько встряхнет, да так что я даже клацнула зубами. Что это еще за художество на плацу? рявкнул он. Тебе приказали оставаться в общежитии. Всем вам, первому и второму курсу, это значит, ты должна была оставаться в общежитии, а не делать то, о чем мне потом доложили. «А о чем тебе потом доложили?» — осторожно спросила у него. Заодно и заскучала. Не только потому, что Кайден все еще держал меня за плечи, тем самым делаем не больно, но еще и из-за того, что в его близости было нечто невероятно интригующее, но я запретила себе об этом думать. Вместо этого стала размышлять, что ему могли донести о чем угодно, хотя мне казалось, что в Зверинце меня никто не видел. Если только гуль, но ну они не из болтливых, то есть вообще не разговаривают. «Ну, мало ли, вдруг он сумел наябедничать. Или же меня всё же кто-то заметил? То, что некая первокурсница с воздушным даром, рискуя собственной жизнью, в одиночку раскидала стаю виверн. Сперва в общежитии, а потом и на плацу. Что это за глупое безрассудство, Эйвери Таккер, если тебе было приказано сидеть в своей комнате?» Я молчала, прикидывая, что ему ответить. Может, попытаться от него избавиться, сказав, чтобы он проваливал из нашей комнаты? Драконов мы с Рис ещё не призвали, ни в какое крыло я не вхожу, тем более в его и вообще. Это женская вотчина, ему здесь не место, а завтра, если потребуется, я объяснюсь с деканом. Или же все отрицать. Либо принять жалобный вид, какой был у Зигурта, когда дракону очень хотелось пирожков. Я выбрала молчать, понадеявшись, что ни Кайдену, ни остальным в Академии неизвестно о моих дальнейших художествах. Не только о том, что я открыла клетку под завывание и скрежет зубов гуля, но еще и выпустила виверну, и она прошла рядом со мной, на миг я ощутила дыхание крылатого ящера и даже прикосновение ее бронированного чешуйчатого бока. Но, выбравшись из зверинца, на волю улетать виверна не спешила. Остановилась и уставилась мне в глаза, и я снова почувствовала, как кто-то пытается прикоснуться к моему сознанию. Возможно, это была сама Виверна, но мне чудился за этим более сложный человеческий разум. Решив, что такое мне ни к чему, я тотчас же отгородилась от мысленного контакта. «Улетай», — приказала ей, — «сделай это прямо сейчас, иначе ты можешь не успеть». Она продолжала смотреть мне в глаза, и я внезапно уловила ее желание. Виверна хотела, чтобы я полетела вместе с ней. Уселась бы на ее спину, и она забрала меня с собой в Кхимер. Но я с ней не полетела. Для себя решив, что моим новым домом станет не Ирлинг и Эллирен, а вовсе не королевство красных виверн. «Хватит, мне уже все понятно», — наконец сказала я Якаиден. «Не нужно меня больше трясти. Впредь я буду сидеть в общежитии и слушаться приказов. Что тут непонятного?» Хотя кое-что все-таки было. А командир правого крыла всегда лично приходит разбираться со слушавшимися студентами. В твоем случае, Ивери Таккер, всегда, потому что ты ходячая проблема, заявил Кайден Ричард, после чего все же меня отпустил и очень скоро ушел, не забыв грохнуть на прощанье дверью. И что это было? пробормотала я, устало опустившись на кровать. А ты еще не поняла? усмехнулась Рис. «Кто-то втрескался в тебя по самые уши, Эй, таккер передразнила она интонацию, с которой произнес мое имя Кайден. «Настолько, что бросил своих всадников, как только смог, и сразу же прибежал проверять, все ли с тобой в порядке». И совсем немного разозлился. «Ладно, очень сильно разозлился из-за того, что ты не сидела в комнате и не боялась, как делали все нормальные люди». В ответ я закатила глаза, но верить Рис не спешила. Кайден Ритчер вовсе в меня не влюбился, сказала я себе. Наоборот, он терпеть меня не может. С ним это произошло еще на Чаверте, и до сих пор не отпустила. Вот, назвал меня ходячей проблемой. С этими мыслями я смыла с себя пыль, после чего мы с Рис снова улеглись в своей кровати. На всякий случай в одежде, и принялись ждать гостей. Но больше никому мы оказались ненужны. Все занимались пострадавшими с первого этажа, и самим первым этажом переводя студентов в свободные комнаты на третьем. Очень скоро я перестала обращать внимание на беготню, но заснуть так и не получилось.